На новом месте дед Миха с детьми устроился неплохо. Его профессия оказалась востребованной. Михаил Иванович Добрынин всю свою жизнь проработал в сердовских электросетях и, понятное дело, об электричестве знал не понаслышке. Работы хватало, все электрохозяйство убежища на нем. Где-то подлатать, лампочку заменить, кинуть времянку или более серьезную проводку протянуть. Опять же, аккумуляторы, аварийное освещение и даже небольшой трансформатор. Так что человеком он был нужным, отмеченным администрацией, и семейство его ни в чем не нуждалось. Сын Олег профессию имел в убежище бесполезную. До начала трудился в крупном банке водителем, а вот жена его Светлана в детском саду работала, воспитателем. И это сразу занятие нашлось, прямо по профилю. Детишек в убежище было человек 20 разного возраста. Вот и решили детсад организовать, чтобы родителей для общественных работ на благо жилище освободить. И получилось, что и отец, и жена предели, и достаток в дом несут, а он, вроде как, нахлебник. На общих работах большого пайка не вытрудишь, дают ровно столько, чтобы ноги таскать. Олег, привыкший к положению кормильца, вынести этого не мог. Тяготился. Дед Миха отчетливо понимал, как повезло ему на старости лет. единственно по жене порой тосковал. Но тут уж ничего не поделаешь. Как в небесной канцелярии распорядились, Так тому и быть. У иных вообще все домашние наверху остались, а у него такая радость: и сын при нем, и сноха. Вот только пообвыкнемся малость, а там, глядишь, и детишки пойдут. Очень уж хотелось деду Михе внуков понянчить, поглядеть, как растет потихоньку, в воспитании помочь. Внуки, они ж для стариков дороже и роднее детей бывают. Так что все вроде хорошо складывалось. Для нынешних обстоятельств понятно. А потом. Все рухнуло в один момент. Когда завалила шахты, Олег в числе пятерых добровольцев ушел на поверхность. Так и тянуло его за душу то, что не он, здоровый мужик, семью кормит, а жена с отцом. Хоть в чем-то полезным хотел быть. И ведь отговорить возможности не представилось. Дед Миха в тот день в аккумуляторной работал, а Светлана с детишками занималась. Потом, только через час, где-то, Света к свекру прибежала. Глаза бешеные, красные все, волосы растрепаны, слезы. Говорит, Олег на поверхность добровольцем вызвался, и группа уже ушла. У деда Михи тогда первый инфаркт случился. Всю жизнь был здоров, как бык, а тут нате вам. Сердце засбоило, отдавая пульсирующей болью в руку, перехватило дыхание. Как стоял на месте, так и повалился. Он прекрасно понимал, что происходит с человеком при единовременном облучении полторы тысячи рентген. Отнесли в лазарет. Света при нем все время находилась. Плакала навзрыд. Окружающие утешали. Рано убиваться-то. Их вон как навьючили. Сверху ОЗК, снизу Демроны. Да с такой защитой они там сутки просидят, вреда не будет. Ну, утешали кое-как. Девушки-то откуда знать, как оно на самом деле. Группа вернулась в полном составе буквально через пару часов. Пришли, как и не уходили. Веселые, бодрые, полные сил. Рассказали, что зарешеченные отверстия на бетонных оголовках выпускных трубопроводов, через которые выводились отработанные газы, были заткнуты каким-то тряпьем, а сами оголовки частично завалены строительным мусором. Но главное, возле них был найден пистолет, тот самый ПМ с одним патроном, который выдали пауку. Получалось, что заваленные трубопроводы его рук дело. Самого бывшего сержанта на поверхности не обнаружили, ни живого, ни мертвого. Ну да и черт с ним, ушел. «Нашим легче, далеко все равно не отойдет, сдохнет по дороге». Так и забыли об этом инциденте, но судьба распорядилась иначе. Дед Мих, как узнал, что сын невредимым вернулся, словно второе дыхание обрел. К тому же вечером Олег сам пришел отца навестить. С женой под руку, света сияла. «Как же? Муж – герой. Считай, все убежище эта пятерка спасла, жизнью рискуя. Посидели, поболтали». Олег рассказал, что творится теперь на поверхности. Хаос, бардак и разруха. Казалось, всего-то чуть больше полугода прошло, а город уже на себя не похож, дичает без ухода. Дождь, грязь, серость, опавшие желтые листья кругом. Небо сплошь мутной пеленой затянуто, ни единого лучика не проглянет. То снег сыпать начинает, то спустя мгновение град хлещет. Неуютно. Поговорили, проведали, ушли, а деду Михе... Совсем хорошо. Взбодрился. Откуда только силы взялись? Упрашивал Айболита домой отпустить. Да тот уперся. Завтра, говорит, если нормально все будет. Ну что ж, пришлось ночевать. Спал как убитый после дневных-то волнений. С утра поднялся бодрый, получил от Семеновича кучу наставлений, горсть таблеток и пожелание «Будь здоров, не кашлей». Вышел из лазарета, а навстречу сына на руках несут. И Света без кровинки на лице вокруг бегает. Ночью, говорит, шутил, смеялся. Все нормально было. поташнило только. А утром встал с постели и упал. Голова закружилась, вырвала. В рвоте кровь. Сознание потерял. Она за соседями и сюда. Занесли. Айболит в раз серьезным сделался. Выгнал всех из больничного отсека. Заперся. Ненадолго, правда. Спустя каких-то полчаса еще четверых принесли. Одного за другим, с похожими симптомами. Все утро родственники больных под дверью маялись. Семеныч не впускал никого. Вышел только раз, мрачный, выругался по-черному. «Хорошего не ждите», — говорит. «Лучевая болезнь второй-третьей степени. Антибиотики, протекторы, витамины у меня есть, но этого может не хватить. Возможно, понадобится переливание крови и пересадка костного мозга». Операционное хорошо оборудовано, шанс есть, но очень мал. Определитесь, кто будет ухаживать за больными. По одному человеку за каждым. И знайте, если вы зайдете в отсек, обратно я вас выпущу либо со здоровым человеком, либо без него, но только после его смерти. Нечего дрянь всякую по убежищу разносить. Фонит от них, как от реактора. И потекли бессонные ночи и дни, полные слез, боли и переживаний. Сначала Света за мужем ухаживала, дед Миха под дверью дежурил, любую новость хватал, а уж потом, когда выяснилось, что сноха беременна и Айболит с матом все-таки отогнал ее от постели мужа, Светлану сменил дед Миха. Кто же еще? Умирали ребята тяжело. Айболит прилагал все силы, но что мог сделать он, обычный хирург, не специалист в области радиационных поражений? Не помогли ни антибиотики с радиопротекторами, ни переливание крови, ни пересадка костного мозга. Для таких тяжелых случаев необходимы специальные хирургические либо гематологические больницы. Что можно сделать в пусть и хорошо оборудованном, но не специализированном медотеке? Отец с болью смотрел, как с каждым днем сын становится все хуже и хуже. Отказывали почки, печень, желудок, весь желудочно-кишечный тракт. Во рту появились язвочки, на языке, нёбе, на губах с внутренней стороны, на щеках. Утром, после ночных мучений, света меняла постель. Белые простыни были сплошь в кровавых пятнах с кусками приставшей кожи. Отходила слизистое начала трескаться кожа, тело покрывалось волдырями, клочьями лезли волосы. Выходили наружу ожоги. Айболит все время колол наркотики для сна. Во сне не так больно, не так мучительно. Умер Олег спустя две недели, только перед смертью пришел в сознание на несколько минут. Тогда-то дед Михай сказал сыну, что Светлана беременна. Олег улыбнулся сухими потрескавшимися губами. Данькой назовите! Прохрипел, ворочая черным, распухшим, не умещающимся во рту языком. Если пацан, русский он, имя должно быть русское. И через пару часов умер, не приходя в сознание. А вслед за ним, Вереницей, с перерывами в 2-3 часа, и остальные ушли. Дед Миха и Света тогда уже понимали, что к чему. Готовились. Знали, что долго не протянет. И все же смерть его далась обоим очень тяжело. Единственное утешение осталось. Ребенок. Айболит честно предупредил, каким может родиться малыш. Зачатие, вероятнее всего, произошло как раз в ту ночь, когда Олег вернулся с поверхности. Получалось, плод мало того, что подвергался облучению все то время, когда света ухаживала за мужем, так еще и к моменту зачатия мужская половая клетка уже была затронута радиацией. Семенович предложил только один выход аборт, ибо ничего хорошего из облученного плода не вырастет. Света, естественно, отказалась на отрез. Ребенок был последней памятью о любимом муже. Айболит, превратившийся в убежище из хирурга врача общей практики, контролировал развитие плода все 9 месяцев беременности. И с растущим удивлением отмечал он, что плод развивается без каких-либо патологических изменений с физиологической стороны. Руки, ноги, голова на месте. Все в положенных количествах и пропорциях. Сердце бьется, ребенок шевелится, ногами, руками внутри пихается. Мать была счастлива. Сын здоров. Оставались, правда, опасения насчет умственного развития, но это уж УЗИ не определит. А вот со здоровьем самой Светланы было не очень, а как же иначе? Столько времени находиться в палате, которая в радиоактивный могильник превратилась. Все-таки получила она свою дозу. Дозу, которой хватило ей на то, чтобы спустя несколько месяцев после рождения мальчика уйти вслед за мужем. И остался дед Миха с грудничком на руках один.